56. Джем. Когда Степанов ушел звонить, Джем хитро посмотрел на Янку и предложил: "Слушай, а может, ну его нафиг? Не будем его дожидаться. Давай свалим куда-нибудь. Нет у меня доверия к ментам, а к чекистам тем более. Помчим в Ялту, зависнем в гостинице". Янка рассудительно заметила: "И наживем себе целую кучу проблем. Во-первых, если бы не Степанов, ты бы еще парился за решеткой. Во-вторых, У него какие-то договоренности с Иваном Ивановичем и его коллегой Анри. В третьих нам еще в Россию возвращаться. Зачем тебе там неприятности? Ну и в четвертых в Ялту никогда не поздно приехать. Так что давай уж до конца досмотрим, куда все это нас приведет. приведёт. Жеммахмыкнул, но согласился. Ладно, все равно у нас выбора немного. Лучше уж Степанов, чем местные менты. Пойдем хоть по набережной погуляем. Смотри, кстати, как интересно. У них вокзал прямо на берегу. Небось круто в поезде ехать по берегу моря. Янка улыбнулась. Ну да, романтика. Только это все равно всего несколько минут, а потом стип начинается. Они пошли через деревянный настил железнодорожного переезда и оказались на широкой набережной, отгороженной от пляжа чугунной решеткой. Здесь было многолюдно, отдыхающие неторопливо прокуливались, наслаждаясь прекрасным вечером. Около желтой ротонды с колоннами стояла женщина в белой фуражке с золотым якорем и в мегафон зазывала желающих на морскую экскурсию. Потрясающие виды. Как-то белька, радак, золотые ворота, вечерний Крым, На теплоходе работает буфет. Янка взяла Джема за руку. Так-то классно было бы покататься. Мне хочется корадак увидеть. Я бывала там, но меня прям тянет туда еще. Это обалденное место. Джем засмеялся. Я тебе только что и предлагал. Давай свалим от Степанова, хоть на корабле уплывем». Янка скептически посмотрела на него. А потом вернемся к машине, а он нас будет ждать рядом с ней. Балбесты. Купи мне мороженое лучше. Они взяли себе по поискомо и спустились на пляж, где почти никого не было. Поодаль сидела обнявшись парочка влюбленных, да несколько одиноких фигур бродили вдоль линии моря. Джем увидел деревянный лежак, сел на него, снял мокасины и закатал джинсы выше щиколоток. Янка стояла рядом, наблюдала за его приготовлениями. «В воду полезешь? Холодная еще. Смотри, никто не купается. Мне кажется, недельки через две только море прогреется нормально. Джем махнул рукой. Да мне без разницы. У меня в голове не укладывается, как можно к морю приехать и в воду не войти. Я вот наоборот поражаюсь, что тебе это безразлично. Янка пожала плечами. У меня с Крымом другое связано. Меня больше горы манят. Джем поднялся и пошел к воде. Ага, у тебя, наверное, наследственное. Твоего отца вот тоже Кардак интересовал. Янка перестала есть мороженое и пристально посмотрела на него. В смысле? Откуда ты знаешь? Джем ответил не сразу. Сначала он осторожно ступил в прозрачную воду и тут же выскочил с придушенным криком. Море действительно оказалось ледяным. Но Джемню успокоился и сделал еще попытку, продержавшись в воде почти полминуты, но потом выскочил как пробка и начал энергично прыгать по песку, чтобы ноги согрелись. Потом подошел к Янке. Мне чувак с биостанции рассказывал, что твой отец приезжал туда забирать жезл Гермеса от ресмигиста. Он вроде как ученый из Москвы был, хотя толком не Сказали из какого-то». Если он такой же, как Иван Иванович был, то это вообще организация очень таинственная. Я даже сам точно не уверен, хочу ли я что-то узнать про них или спокойнее вообще ничего не знать. Янка задумалась. Интересно, что с этим жезлом стало? Чего ж ты не порасспросил подробнее? Не успел, меня как раз к Степанову выдернули. Но чувак сказал, что это много лет назад было. А ты веришь во всю эту мистику? Янка серьезно посмотрела ему в глаза. Джем, это не мистика, это другой мир он рядом с нами, Причем всегда. И иногда нам удается в него заглянуть. Джем обхватил ее за талию и привлёк к себе. Мне никуда не удается заглянуть. Мне бы в этом мире закрепиться. Она засмеялась и постаралась высвободиться из его объятий. Отпусти меня. Мы сейчас оба перепачкаемся мороженым. Так ешь его побыстрее, чего тянешь? Джем снова сел на деревянный лежак и попытался стряхнуть песок с ног. Но если честно, Янка, у меня есть ощущение достаточно странное что все это имеет тайный смысл, но он ускользает от меня. Я не умею смотреть вглубь. Так что мне проще думать, что это все для того, чтобы мы с тобой нашли друг друга. Янка потрепал его короткие волосы. Ты романтик. И чего ты в бандиты пошел?» Джем усмехнулся. «Так именно потому, что романтик. О, смотри, чекист наш идет». Действительно по песку шел Степанов. Джем поднял руку и помахал ему. Ты вовремя, капитан. Минут через пятнадцать вообще стемнеет. Ты мог нас и не найти. Степанов покачал головой. Нет, все равно бы нашел. У меня работа такая. Он сел рядом с Джемом и снизу вверх посмотрел на Янку. Мы можем пока никуда не ехать. Мне сказано утром выйти на связь, поэтому у нас есть время. Что будем делать? Джем радостно приобнял его за плечи. Степанов, это отличная новость. Давай бухать, Янка предложила. Поехали к Карадагу. Тут на машине минут тридцать. Возьмем вина и еды. Надо только будет с охраной договориться, чтобы нас пустили на машине. В город и не заедем, но у подножья расположиться можно. Тянет тебя туда, улыбнулся Джем. «Но я не против, мне любопытно. Степанов, ты как на это смотришь? Прекрасный план, с искренним интересом откликнулся Степанов. Я никогда там не был, хочется взглянуть, что это такое. Джем бодро вскочил. Ну тогда не будем терять время. Пойдем, нам еще надо вина купить. Они выбрались с набережной и пошли по галерейной улице в сторону машины. По пути заскочив в магазин, минут через 15 черный внедорожник промчался по центральным улицам и вырвался за город, взяв курс на как-то